Глава 18. Прекрасная незнакомка. Стальные колеса скорого поезда уносили Холмогорова из суетной Москвы в Минск. Алексей едва успел вскочить в последний вагон, и ему пришлось топать чуть ли не на другой конец состава. Костя Гуреев, высокий плотный мужчина с рыжей густой шевелюрой и бородой, в торопях сунул советнику патриарха папку с рукописью и назвал телефон писателя. «Позвони!» – крикнул вдогонку уходящему поезду художник и, махнув рукой, отправился на тусовку, где собирался столичный бамонт. Алексей молча проходил тамбур за тамбуром, и на его пути постоянно встречались пассажиры, которые суетились, занимая свои места. Народ был разношерстный – от каких-то смуглолицых беженцев до халеных бизнесменов. Холмогоров обратил внимание на белокурую красавицу – которая как-то странно посмотрела на него, когда он проходил по коридору вагона. В предпоследнем тамбуре он столкнулся со странным типом небольшого роста, с мордочкой хорька, который высматривал кого-то в следующем вагоне. «Разрешите пройти», – попросил советник патриарха невысокого мужчину со шрамом на левой щеке. «Пожалуйста», – не оборачиваясь, задумчиво произнес тот и посторонился. Пассажир отвернулся к окошку и закурил. Холмогоров быстро прошел тамбур, едва разминувшись с высоким чернобородым мужчиной в черном плаще, который был слегка навеселе. Алексей с интересом посмотрел на красивое лицо пассажира и отметил про себя, что он чем-то схож с ним. Такая же черная борода и усы. Холмогоров добрался до своего купе без особых приключений. Посидев немного, он вышел в тамбур подышать свежим воздухом. Молодая высокая красивая шатенка лет 30 молча стояла в тамбуре и курила сигарету, которая слегка подрагивала в ее белых холеных руках. Ирина была явно возбуждена и нервничала. Она переживала за любимого человека. Ей хотелось скорее добраться домой и броситься в его объятия. Просьбу, о которой просил ее отец и ради которой она ездила в Москву, ей выполнить не удалось. Однако это случилось не по ее вине. Просто человек, к которому она ездила, не смог достать того, что было так необходимо отцу. Неожиданно в тамбур ввалилось двое парней. Один огромного роста, словно баскетболист, а второй, напротив, был ниже молодой женщины. «Девушка!» — раздался позади неприятный мужской голос с кавказским акцентом. Ирина была занята своими мыслями и не обратила внимания на обращение. «Смотри, дорогой!» — усмехнулся все тот же неприятный голос. «А она гордый!» «Ладно, Ара!» — пробасил второй кавказец. «Пусть живет, птаха!» Маленького роста кавказец зло оскалился. Кровь смешалась с алкоголем и ударила в голову. Нет, дорогой!» ехидно усмехнулся кавалер. «Я хочу посмотреть на ее личика!» Кавказец положил руку на плечо женщины, от чего то вздрогнула и обернулась. «В чем дело?» строго спросила Ирина. Глаза ее непонимающе блуждали по двум самодовольным смуглым рожам. Это мы хотим спросить у тебя, красавица!» усмехнулся забияка. Почему грустим? Извините, но вас это не касается. Ирина отвернулась. Не это касается, возразил кавказец. Человек человеку друг и товарищ. Женщина не поворачивая головы, коротко отрезала. Отстаньте от меня. Не в коем случае, красотка, рассмеялся наглец. «Мы еще даже не познакомились, а ты?» Парень не успел договорить, потому что неожиданно дверь тамбура отворилась, и раздался строгий недовольный мужской голос. «Отстаньте от девушки!» Кавказцы моментально обернулись и увидели перед собой высокого мужчину с бородой. «Слушай, мужик!» – ехидно сказал невысокий кавказец. «Иди своей дорогой, пока я не разозлился!» Халмогоров спокойно посмотрел на Забияку. «А то что?» «Это бы не Москва!» Угрожающе произнес смуглолицый дебашир. «Да, но мы ведь и не в горах!» Молодая женщина испуганно наблюдала за происходящим, сильнее прижимаясь к холодной стене. Кавказцу, по-видимому, надоела перебранка, и он, чувствуя рядом мощную поддержку своего приятеля, перешел к решительным действиям. «А это мы исправим!» усмехнулся он и неожиданно ударил Холмогорова ногой. Алексей имел не только хорошую психологическую, но и отменную физическую подготовку. Сбив рукой удар противника, он поддернул его ногу вверх, и малыш мгновенно плюхнулся спиной на железный пол. Второй кавказец не заставил себя долго ждать, и со всего размаха нанес удар кулаком. Но советник патриарха, уклонившись, ушел в сторону от страшного удара. И Бугай со всей силы ударил своим кулаком-кувалдой в железную обшивку стены вагона, отчего на ней осталась глубокая вмятина. До второго удара дело не дошло. Алексей резким ударом колена в пах сложил пополам Бугая и, схватив его за шиворот, силой ударил его головой в стену где осталась еще более глубокая вмятина. Драка длилась считанные секунды, но и этого хватило Холмогорову, чтобы успокоить распоясавшихся джигитов. Советник патриарха открыл дверь тамбура. В коридоре уже столпилась кучка любопытных зевак, которые глазели издалека, но боялись приблизиться к месту событий. «Извините, девушка!» Спокойно, словно ничего не произошло, произнес Алексей. «Думаю, вам здесь не место». «Вы правы», – покраснев произнесла Шатенка. «Весьма вам признательна». Прекрасная незнакомка грациозно и спокойно вышла из тамбура и пошла по коридору. Алексей смотрел ей вслед, и вдруг что-то ёкнуло у него в душе. «Да, Холмогоров», – подумал он, – «видно, помрешь ты холостяком». Он посмотрел на поверженных хулиганов, вздохнул и произнес самому себе. «А не спит ли нам чайку, Холмогоров?» Кавказцы после столь милого угощения удивленно вытаращили на странного пассажира свои выпуклые черные глаза и замотали головами. «Не-а!» «Правильно!» – снова вздохнул советник патриарха. «Чай не пил, какая сила! Чай попил, совсем ослаб!» Алексей, не дожидаясь ответной реакции присутствующих и забыв о покорителях дамских сердец, молча развернулся и вышел из тамбура. Кавказцы с опаской проводили его взглядом, потом переглянулись и попробовали приподняться с пола. С неимоверным трудом и после нескольких безуспешных попыток Им это, наконец, удалось».